Двенадцать братьев. Жили да были король с королевой. Жили они в полном согласии и прижили двенадцать человек детей, и все были мальчуганы. Вот король говорит королеве, если тринадцатый ребенок, которого ты родишь, будет девочка, то всех двенадцать мальчишек велю убить, чтобы и богатства у ней было больше, и все наше королевство ей одной принадлежало. Он Так и велел заготовить двенадцать гробов, которые были наполнены стружками, и в каждый даже небольшое покойницкое изголовице положено. По его приказу эти гробы были поставлены в особую запертую комнату, ключ от которой король отдал королеве и никому не велел о том сказывать. И вот мать стала по целым дням горевать, так что меньшой сын, который был постоянно при ней, она его по Библии и назвала Вениамином, спрашивал ее, — Милая матушка, отчего ты такая грустная? — Милая моя детитка отвечала она, — не смею я тебе этого сказать. Однако же он не отставал от нее с вопросами до тех пор, пока она не пошла, не отперла комнаты и не показала ему двенадцать готовых гробов, наполненных стружками. И сказала ему мать, — Дорогой мой Вениамин, эти гробы... «Отец ваш приказал приготовить для тебя и для твоих одиннадцати братьев, потому что он решил, если у меня родится девочка, то всех вас он велит умертвить и в этих гробах похоронить». Говорила она все это и плакала. А сын утешал ее и сказал, «Не плачь, милая матушка, мы уж как-нибудь сами о себе подумаем и сами от него уйдем». А она отвечала ему, Ступайте со своими одиннадцатью братьями в лес, и пусть один из вас всегда стоит на стороже, на самом высоком дереве, какое в лесу найдется, и пусть смотрит на замковую башню. Если у меня родится сынок, то велю выставить на башне белый флаг, и тогда вы все можете спокойно вернуться домой. Если же родится доченька, то велю выставить на башне красный флаг, и тогда бегите как можно скорей, и дохранит вас Бог». «Каждую ночь буду вставать и молиться за вас Богу. Зимою, чтобы был у вас огонек, около которого вы могли бы согреться, а летом, чтобы жара вас не сморила». После того она благословила своих сыновей, и они ушли в лес. Все они, чередуясь, влезали на высочайшие из лесных дубов и стояли там на стороже, и глядели на башню замка. Когда прошло одиннадцать дней, и пришел черед лезть Вениамину, он увидел, что на башне поднят какой-то флаг, но то был не белый, а красно-кровавый флаг, всем им возвещавший смерть. Как только услышали об этом братья, все они вскипели гневом и сказали, «Неужели же мы осуждены на смерть из-за девчонки? Так мы же клянемся, что отомстим за себя. Где бы ни повстречали мы девчонку на пути нашем, она должна погибнуть от нашей руки». Затем они углубились в самую чащу леса, и в самой глухой лесной чащобе нашли небольшой заколдованный домик, стоявший пуст пустехоник Тогда они сказали, здесь мы и поселимся, а ты, Вениамин, самый младший из нас и самый слабый, должен здесь быть постоянно и заниматься домоводством, а мы все остальные будем кругом рыскать, о пище заботиться. И вот пошли они бродить по лесу. И стали стрелять зайцев, диких коз, птиц и голубков, что в пищу годилось. Все это сносили они к Вениамину, и тот уж должен был им из этого изготовить обед, которым бы они все могли насытиться. Так прожили они в этом домике десять лет, и годы протекли для них незаметно. Доченька, которую королева родила, успела тем временем вырасти, и была девочка предобрая и с собой красоточка, и во лбу у ней горела золотая звезда. Однажды, когда в замке была большая стирка, она вдруг увидела среди белья двенадцать мужских рубах и спросила у матери, «Чьи же это двенадцать рубах? Ведь отцу они слишком малы». Тогда мать с великой скорбью отвечала ей, «Милая дитятка, эти рубахи — твоих двенадцати братьев». «Да где же эти двенадцать братьев? Я о них еще никогда не слыхала». Мать отвечала, «Единому Богу известно, где они теперь». «Бродит где-нибудь по миру». Затем взяла девочку за руку и открыла заветную комнату, указала ей на двенадцать гробов со стружками, со сголовицами. «Эти гробы, — сказала она, — были предназначены для твоих братьев, но они тайно ушли еще до твоего рождения». И рассказал ей, как было дело. Тогда девочка сказала, «Милая матушка, не плачь, я пойду и отыщу моих братьев». И вот она взяла с собой двенадцать рубах и ушла из замка, и прямо вошла в большой дремучий лес. Шла она целый день, а под вечер пришла к заколдованному домику. Вошла в домик и встретила в нем мальчика, который спросил ее, откуда идешь и куда. И немало был удивлен тем, что она была так хороша и наряжена в королевское платье, и во лбу у нее горела звезда. Тогда она отвечала «Я королевская дочь и ищу моих двенадцать братьев и пойду хоть на край света белого, пока не найду их». При этом указала она на двенадцать рубах, которые принадлежали королевичам-братьям. Тогда Вениамин увидел, что это их сестра и сказал «Я Вениамин, твой младший брат». И она стала плакать от радости, и Вениамин тоже, и они целовались и миловались, От всего сердца. Затем он сказал. «Милая сестрица, тут есть некоторое препятствие. Ведь мы пообещали, что каждая девочка, с которой мы встретимся, должна будет умереть, ибо мы из-за девочки должны были покинуть наше родное королевство». А она на это. «Так что же? Я охотно умру, если смертью своей смогу освободить моих двенадцать братьев из ссылки». «Нет», — отвечал он, — «ты не должна умереть». «Садись вон под этот чан и сиди, пока не придут остальные одиннадцать братьев. Уж я с ними как-нибудь улажусь». Так она и сделала. С наступлением ночи вернулись и остальные братья с охоты, и ужином был готов. А когда они сидели за столом, то спросили, «Что слышно новенького?» Вениамин отвечал, «Неужто вы ничего не знаете?» «Нет», — отвечали те. А Вениамин продолжал, «Как же это так?» Вы по лесу рыщите а я дома сижу да более вас знаю ну так рассказывай нам и он отвечал им а обещаете ли вы мне все что первая девочка которая нам встретится не будет убита да да крикнули они разом она должна быть помилована ну рассказывай тогда он и сказал наша сестра здесь и приподнял чан и королевна вышла из-под него в своих богатых одеждах и золотой звездой во лбу и явилась им такую прекрасную, нежную и стройную. И все они ей обрадовались, бросились ей на шею, целовали ее и полюбили от всего сердца. И вот она осталась вместе с Вениамином в их доме и стала помогать ему в работе. А остальные, одиннадцать братьев, по-прежнему рыскали по лесу, били всякую дичь, диких коз, птиц и голубков, чтобы было им что поесть. А сестрица с братом Вениамином заботились о том, чтобы им еду приготовить. Она собирала валежник на топливо, и коренья на приправу, и горшки около огня ворочила, и ужин был всегда на столе, когда возвращались домой ее одиннадцать братьев. Она и вообще наблюдала за порядком в домике, и постели им чистенько и беленько, и братья были ею довольны и жили с нею в большом согласии. По прошествии некоторого времени случилось однажды, что Вениамин с сестрой приготовили братьям отличное угощение. Они все сошлись, сели за стол и стали привесело есть и пить. А позади заколдованного домика был небольшой садик, и в том садике росли двенадцать лилий. Сестра задумала братьям доставить удовольствие, сорвала эти двенадцать цветков и хотела каждому из них поднести по цветку после ужина. Но как только она цветки сорвала, в то же мгновение и ее двенадцать братьев обратились в двенадцать воронов и полетели за лес. А дом и сад все исчезло, как не бывало. И очутилась бедная девочка одна оденешенька в диком лесу. И когда стала оглядываться кругом, то увидела рядом старуху, которая ей сказала, «Дитя мое, что ты наделала? Зачем ты сорвала эти двенадцать белых лилий? Ведь эти цветки были твои братья!» И вот теперь они навек обратились в воронов. Девочка отвечала ей со слезами, «Неужто нет никакого средства их спасти?» «Нет», — отвечала старуха, Одно только и есть средство на всем свете, да и то такое трудное, что ты этим средством их не избавишь. Ты должна сама семь лет быть немою, ты должна не говорить, не смеяться. Если ты хоть одно слово проронишь, а до семи лет не доставать будет хоть одного часа, то все твои труды пропали, и одно твое слово убьет всех твоих братьев». Тогда девочка произнесла в сердце своем, «Я, наверное, знаю, что спасу своих братьев». И пошла в лес, отыскала себе высокое дерево, залезла на него и стала прясть, и не говорила, не смеялась. Случилось, однако же, так, что один король заехал в тот лес на охоту, а у того короля была большая борзая собака которая прямо подбежала к тому дереву, на котором девушка сидела, стала около него кружить и лаять вверх. Подъехал к дереву король. Увидел королевну красавицу с золотой звездой во лбу и так восхитился ее красотою, что крикнул ей прямо, не желает ли она быть его супругою. Она ему ничего не ответила, только головку кивнула. Тогда он сам влез на дерево, снес ее оттуда, посадил к себе на лошадь и привез домой. Свадьбу отпраздновали великолепно и весело, но невеста короля не говорила и не смеялась. Когда они уже года два прожили между собой в полном согласии, мачеха короля, женщина злая, стала на молодую королевну нашептывать и клеветать королю. «Вывез ты из леса простую нищую! И кто ее знает, какими она безбожными делами занимается втайне от нас!» Если она точно не Мая и не может говорить, так ведь она, по крайней мере, могла бы смеяться. Но уж кто не смеется, у того, конечно, совесть нечиста. Король долго не хотел верить этим наговорам, однако же старуха так настаивала на своем и обвиняла свою невестку в стольких злодеяниях, что король, наконец, дал себя уговорить и приговорил жену к смертной казни. Во дворе королевского замка был разведен большой костер, на котором должны были ее сжечь. И король стоял у верхнего окошечка замка и смотрел сквозь слезы на все эти приготовления, потому что все же очень любил свою жену. Когда она уже была привязана к столбу на костре, и пламя костра длинными красными языками стало лизать край ее одежды, истек последний миг заветных семи лет, Тогда в воздухе послышался свист крыльев, и двенадцать воронов явились над костром и опустились на земь. И чуть земли коснулись, обратились в ее братьев, которые ей обязаны были своим спасением. Они разбросали костер, погасили пламя, отвязали сестру от столба и стали ласкать и целовать ее. Тогда уж, когда она могла открыть уста и говорить, она рассказала королю, почему была нема и никогда не смеялась. Король с радостью узнал о том, что она невинна, и они все вместе жили в согласии до самой смерти. А злая мачеха была отдана под суд, и суд присудил ее посадить в бочку с кипящим маслом и ядовитыми змеями, и она погибла злой смертью.